Глава 7 Спустя несколько секунд Морель вдруг выругалась, а после зло проговорила. И того давайте резюмировать повторно. Мы ему рассказали о проблеме, и он ничего с ней не сделал, но за час успел потискать нашу хозяйку во всех комнатах дома и заручился обещанием изображать парочку. Вот же, лис он хитрый, а не маг. Морель, что с тобой? Спросила у мышки, поведение которой вызывало подозрение. Та зло взмахнула хвостом покачала головой из стороны в сторону, будто смахивая пелену, а потом указала на Сарочку. «Она наложила на меня заклинание молчания, чтобы я не сказала тебе правду». «Какую?» «Ну, для начала он мог спокойно все обследовать без объятий». «Шо за голословное обвинение в адрес почтенного гримуара?» Совершенно невинным тоном вопросила княжуля. «Ой, вот не надо притворяться», — продолжила Морель. «Адель должна знать правду. Он ей врал. А ты нагло поддерживала это». С таким же успехом маг мог обжиматься с котом. Никакой роли в исследовании пространства это не играло. Домовой в ответ недовольно проворчал. «В гробу я видел страстные тискани с инквизитором. Ну я так, к примеру. Хотя выглядеть это должно было бы весело», – ехидно заметила мышь. «Я тебе сейчас повеселюсь», – пробурчал дух. Я в совершенно расстроенных чувствах перевела взгляд на летающую книгу. Таня возмутимо виляла закладкой «Инк» а в нарисованных глазках не было и капли раскаяния. То есть ты знала, что он лукавит и молчала? Шокированного просила я. Такой подставы от собственной нечисти я не ожидала. Во-первых, Аделька, неужели ты разбираешься в магии инквизиторов лучше, чем сами инквизиторы? Или Морель? Вдруг наши данные устарели. И таки необходимо для вязчего результата сжать ближнего своего в страстных объятиях. Вкратчиво отвечала мыши магическая книжка, а после повернулась ко мне. А во-вторых, Адель, я ради тебя и твоей гордости старалась. чтобы и гордость цела осталась, и удовольствие получила. В моем возрасте вот, а подобно невинной пикантности, приходится только мечтать и вспоминать. У меня слов приличных не нашлось, если честно. На кончиках пальцев знакомо заискрились огоньки. Но я жала ладонь в кулак, сдерживая магию. Не зная, больше я злилась, или эта ситуация меня обидела. Я ведь доверяла Саре, а она... Думаю, я пока в силах сама принимать решение. Так что ты поступила... Это... это очень некрасиво, мягко говоря. Да я ж для тебя, Аделюшка. Чтобы у тебя кроме работы хоть чуток личной жизни было. Да я... Не хочу это обсуждать. Перебила я гримуар. Закрыли тему. Мне нужно заняться делами. Адель позвал меня кот. Но я махнула рукой, жестом показывая, что все в порядке. Мне нужно было остаться одной и переварить эту некрасивую ситуацию. «Ладно, маг, от него я много чего могу ожидать. Но чтобы княженция так со мной поступила. А я как дура повелась. Даже мысли не было, что меня могут так красиво развести». «Наивная. Действительно, кто будет чуть что обниматься?» Я представила, как в Ордене Защиты Королевства, членом которого являлся магистр, обсуждают важные проблемы. А потом инквизиторы дружно обнимаются, дабы ее решить. «Тесный контакт нужен, друзья мои», авторитетно заявляет Реонар рейвенс «Кучнее». Надо максимально слить наши ауры. А после надменные магистры сначала обнимаются, а затем начинают лихо подскакивать в народном танце по скакун, так как для магии нужна еще и нужная ритмика. На этом моменте я зажмурилась и даже помотала головой, вытрясая из нее образы бравых бойцов со злом, что прыгали высоко, поднимая подолы мантий. Почему в мантиях? А единый знает. Вечно ты, Адель, себе нечто неприличное представляешь. Я зло поджала губы. А после решила, что спрошу это все у самого Рея. Вот в лицо и спрошу. Врали вы мне, магистр, и не краснели, да? И посмотрю, как наш великий и потрясающий станет выкручиваться. И попытается ли сохранить лицо? Следующий день прошел без проблем и сложностей. Видимо, то море мятно-ромашкового чая, что во мне плескалось, все же смогло успокоить нервишки. И я была невозмутима, как кот. Торговля шла, в принципе, бойко но с перерывами, в которых я успевала расставить новый товар взамен купленного. В один из особо затянувшихся мы с нечистью обсуждали новый формат нашей торговли. «Нужно менять профиль», – авторитетно заявляла Сарочка, «заказать другую вывеску, на которой напишем, что кроме зелий мы торгуем лучшей косметикой, и попробовать вывести на рынок новый товар». С книгой мы успели, если не помириться, то хотя бы достигнуть некоторого компромисса. Сошлись на том, что она извинилась перед Морель и приняла тот факт, что чаровать на подружек плохо. И умалчивать от важную информацию тоже плохо. Какой товар? Ну, например, бомбочки для ванн. Спустя несколько секунд заявила княжуля. Бомбочки? С опаской уточнила я, у которой это слово ассоциировалось только с боевыми изобретениями артефактов. Это которые взрываются? Нет. Их бросаешь в воду, и они шипят. Отмахнулась закладкой магическая книга. Я как-то увлекалась таким. Еще в своем мире. Делается просто, в основе элементарная сода, но и на усмотрение мастера. Ароматизаторы, красители, блестки. А, так это что-то косметическое. Облегченно выдохнула я. А ты что думала, мы тут оружие в ассортимент добавим? Фыркнула Сара. Так и нет. Еще можно сухие духи делать. Ты уверена, что нам вообще стоит настолько радикально менять профиль? Менять нет. А вот расширить линейку того, что в данный момент делает тебе 30% кассы, однозначно. И еще нужно провести ревизию запасов Лианы. Какие есть активы. А то всякие кремушки были не самым востребованным ее товаром. Так что вполне могут заканчиваться. Понятно. Вздохнула я в ответ и бросила взгляд на часы. Время подходило к вечеру. И мне уже пора было собираться на курсы. К счастью, сегодня не планировалась лекция Рианара. А стало быть, мое душевное спокойствие по-прежнему было непоколебимо. Только новые знания. Только серьезное отношение к учебе. Именно в этот момент колокольчик зазвенел, и на пороге появился... Лучше бы магистр. Святой отец барель Из кухни выглянула морель и, всплеснув лапками, спросила. А этот что тут забыл? Сарочка зловеще ответила. Наверняка за покупками. Например, для лучшей работы кишечника, поперек которого наша колбаска встала. Я бросила на невидимую для визитера нечисть быстрый взгляд. Нервно вытерла взмокшие ладони о передник и со всей возможной вежливостью проговорила. Здравствуйте, святой отец. Здравствуй, дочь моя. С некоторой запинкой поприветствовал меня служитель единого. И не удержался от уточнения. Возможно, заблудшее. Очень интересно. Морель раздраженно пробормотала. заблудшая Лично мы нигде не плутали. А вот как его снова принесло к нашему порогу Большой вопрос. Гони его в шею. Была более категорична княжуля. Частная территория. Имеем все права не пускать без объяснения причин. Я же покосилась на слоняющегося по лавке отца Борреля. И меня одолевали не неслабые такие сомнения в том, что его можно просто так отсюда выставить. По судя по мордочке моего бухгалтера, ей Саркина идея ну очень понравилась. Но спустя несколько секунд раздумий она покачала головой и со вздохом ответила. «Нам не нужны проблемы с храмовниками. Пусть смотрит, все равно ничего не найдет. Думаешь, снова вернулся что-то вынюхивать? Уверена». Тем временем странный визитер закончил изучать полочки с эликсирами, периодически осеняя их знаками единого, отвращающими зло, и решительно направился к моей торговой стойке. «Вам чем-нибудь помочь?» – лучезарно улыбнулась я в ответ. «Я снова пришел осматривать ваш дом», – очень мрачно ответил мне служитель единого. Я почесала бровь, а после вежливо, но твердо ответила. «А на каких основаниях?» «В прошлый раз я не возражала» так как вас вызвала моя достопочтенная тетушка, а я не хотела ее беспокоить. Она и так нервная, сами понимаете. Потому я и пошла навстречу в этой маленькой блаже. Но сейчас... А сейчас у меня есть предписание главного храма. Судя по негодующей затрявшейся бороде святого отца, его очень уязвило то, что прошлое освящение лавки я назвала блажью родственницы. На досмотр моей лавки вполне искренне поразилась я пытаясь понять, как это маленькие мы успели заслужить такое внимание. На изучение ситуации в принципе, а она внушает волнение. Чуть стушевался отец Боррель и достал из-за пазухи свиток. Он развернулся, и я вчиталась в затейливые завитки. Текст, как водится, был достаточно затейливым, но весь его смысл сводился к тому, что священный Синод поручает отцу Боррелю расследовать ряд странных случаев, от которых за версту тянет нечистой силой, и настаивает на том, что для того, чтобы расследовать эффективно, у него должен быть доступ во всякие подозрительные места. «Подозрительные?» – уточнила я. «А причем здесь моя лавочка. И что за случаи, связанные с нечистой силой? Это опасно? Это прямо вокруг нас?» Я попыталась изобразить самый живой интерес и даже некоторый страх. «Ваша лавочка», – мисс Норрил, – «если позволите. Самое подозрительное место, что я видел в последнее время». Сара едко прокомментировала. Интересно, это он понял до или во время поедания нашей колбасы? Пожилой мужчина книгу, разумеется, не слышал, так что ответил на мой последний вопрос. От жителей окрестных улиц поступают жалобы. Наскисание молока, упадок сил, внезапные поломки ранее прочных предметов и многочисленные болезни. Количество обращений в семь раз превысило норму. Действительно подозрительно. Медленно кивнула я, косясь на свою нечисть. Потому я уверен, что это происки нечистой силы и темных ведьм. Нечистая сила во все глаза смотрела на священника, на меня и очень выразительно разводила лапками. Дескать, точно не они. А вот по поводу темных ведьм у нас всех были некоторые соображения. В целом, ориентировалась в новых ситуациях я всегда быстро, потому рассыпалась в заверениях, что готова помогать святой брате как могу. А конкретно сейчас, готова вновь предоставить лавочку на осмотр. внимательнейший. Когда отец Боррель был на втором этаже, мне пришлось повесить табличку закрыто. Потому что гражданский долг гражданским долгом. Но пускать незнакомого человека в свою спальню и личный кабинет совсем уж без присмотра. Не хотелось. Может, он ничего и не сделает. Все же есть еще и мои маленькие помощники. Но он же их не видит. Вдруг решит посмотреть мои платьишки или записи. Или не дай едины панталоны. Вдруг преступные страсти отца Борреля не ограничиваются чесночной колбаской. Но когда со осмотром жилых помещений было покончено, я вернулась в зал, полагая, что в кладовой и на кухне визитер ничего не натворит. И в целом оказалась права. Я ничего не обнаружил. С явственным выражением разочарования сообщил священник, появляясь передо мной. Как хорошо. То есть, как жаль. желая вам скорейших подвижек в расследование. Спасибо, всего доброго. Эхо колокольчика затихало в воздухе, когда из глубины лавки раздался возмущенный вопль Морель. Он спер сыр! «Головку!» но ну, хоть не окорок!» Философски ответила летающая рядом сарочка. «Видимо, нести под мантия неудобно было бы». Мышка прибежала к нам, возмущенно жестикулируя и рассыпая вокруг разноцветные искры. «Нет, ну каков подлеца! На святое покусился! На сырочек с румбарской плесенью! Да если хотите знать, я сама от него по кусочку отколупывала! И на празднике «Ужасный человек!» Кивнула я, затаенной улыбкой, наблюдая за возмущенной бухгалтершей. «Хочешь, проклянем его по щедро предложила Сара, зависшая возле уличного окна. «Его еще видно. Пока не свернул за угол, можно успеть». Морель кровожадно блеснула глазами. «И я поняла, что за сырочек с румбарской плесенью моя бухгалтерша готова на многое». «Стойте, девочки. Никаких проклятий на священников, которые расследуют проявления нечистой силы». Помните, что он сказал? «Уровень темного воздействия и болезни людей многократно увеличился. Сам отец барель конечно, не видит вас». И, возможно, Чара не сможет опознать. Но что-то мне кажется, что в священном синоде, которому он отчитывается, сидят более глазастые ребята. «Ты права», – со вздохом сожаления ответила мышка. «Но как же ужасно оставлять такой поступок без возмездия? Тю, моя дорогая, так и стоит знать, что лучшая месть – это та, которую подают холодной. Мы шо все успеем?» Некоторое время они болтали, прикидывая, как бы отомстить за украденные продукты так, чтобы никто их не заподозрил а я нервно кусала губы и молчала, пока из кухни не вышел кот. Он окинул нас долгим внимательным взглядом и вдруг спросил. «Адель, что тебя беспокоит?» Все тотчас замолчали. И, оказавшись под перекрестьем вопросительных взглядов, я немного помедлила, а после все же спросила. «Ребят, а это точно не вы шалите? Вам правда хватает той силы, которую получаете? И сможем ли мы это доказать в случае чего? Ведь, как я понимаю...» к нашему району будет притянуто внимание храмовников. И не исключено, что кто-то более одаренный, чем наш сырный вор, все же вас заметит. Как нам тогда оправдываться? Ох, Адель! – вздохнул кот, которого негласно выбрали лидером в этом непростом разговоре. Ты права, это весьма животрепещущий вопрос. Причем, если спрашивать настанут священники, это полбеды, так как за последние десятки лет королевство стало гораздо более светским государством. Жечь без суда и следствия тут теперь не принято. В Синоде. А вот темный народ – есть темный народ. Пусть он и столичный. Грамотно посеянные искры способны обратиться в пожар. То есть мы боимся толпы, – заключила я. Не то чтобы боимся, – замелся кот, – но в свете новой информации мне еще больше нравится предложение Сары сменить профиль. Лавка зелий плотно ассоциируется с видовством. А вот лавка косметики и уже во вторую очередь эликсиров не так. вот «Я таки не за зря говорила, что, Сарочка, у вас голова!» – возрадовалась княжуля. «Но вы так и не ответили на мой вопрос, котик. Мы сможем доказать, что вы, так сказать, не нуждаетесь в сторонней энергетической подпитке?» «В целом, да. Если питаешься от людей целенаправленно, а не самотеком, это отражается на ауре. Можно разглядеть, обладая некоторой сноровкой. И поверь, твой инквизитор со всех сторон уже пригляделся к данному вопросу. Он не только твою ауру на предмет печати изучал но и наши на тему, скажем так, нарушений. Вот же магистр, везде успел. Но сейчас я этому скорее рада. Ну и слава создателю, выдохнула я. Главное, что в целом все в порядке, а с деталями мы справимся. Обязательно справимся. Практически хором заверила меня верная нечисть. Из-за неожиданного визита отца Боррелли я не успела вовремя доделать работу, потому закрывала лавку в попыхах. А до академии и вовсе бежала, даже не запахнув толком плащ, удерживая одной рукой сумку с учебниками, а в другой держа надкусанную плюшку. Ее мне сунул кот, справедливо отметив, что лучше поесть на ходу, чем потом лечить желудок. Но на пару я все же не опоздала. Булку дожевала, волосы разгладила руками и только потом вошла в аудиторию. Села на свое привычное место. Достала пирог, карандаш, тетрадь и учебник. Сегодня у нас не было в расписании практики. Так что предстояло просидеть две пары. Плюс был один, нет практического занятия, нет и магистра Рейвенса. Учитывая, что до сих пор я испытывала злость за его обман, ему же лучше. Добрые ведьмы тоже знают проклятия и весьма хорошо ими пользуются. Я, правда, особо не практиковала, но точно знала, что у меня однозначно получится даже без тесного контакта и слияния ауры. Первая пара пролетела очень быстро и ровно. А вот магические растения были настолько увлекательны, что жалко было терять даже минуту. Я послушно писала конспект и зарисовывала лепестки, листики и корни. Кажется, зельевары активно выступали за безотходное потребление. Очень популярное нынче течение. Любое растение разбиралось на части и использовалось полностью. К примеру, взять лиерский многолистник. В зельях активно используются как раз его листья, а соцветия идеально подходят для отравы жуков. Стебли после сушки превращаются в порошок для примочек. Корни же можно заваривать и пить от мигрени. У хорошего зельевара даже дохлые мухи без дела не валяются. Назидательно проговорила уже пожилая Магесса. По аудитории тут же пошли шепотки, один адепт даже поинтересовался вслух. А что, из мух тоже можно что-то сварить? Ах, а я по незнанию тогда истребил несколько сотен грамм ценнейшего ингредиента. Но всеобщее веселье завершилось массовым любопытством когда профессор, причем совершенно серьезно, ответила. «Зря вы иронизируете, молодой человек. Спросите у моего коллеги, магистра Девариура, про его фирменную настойку на мухах. К слову, именно за это открытие, которое помогло одержать победу над тварями из Нижнего мира во время последнего прорыва, он и получил степень магистра. Я чуть не выронила перо. Настойка на мухах, которая одолела темных тварей? Даже не удивлены. А в полнейшем шоке были все». И все однокурсники жаждали продолжения истории. Настойка на мухах и так звучит абсурдно. А уж те заслуги, что ей приписывает профессор. А в чем заключаются свойства настойки? Спросила я, подавшись вперед. В голове тут же нарисовалась совершенно нелепая картинка. Как я и моя нечисть бегаем наперевес с мухобойкой. Дабы добыть тушки для варева, которая может чисто теоретически мне помочь. Так-то темные ведьмы – это порождение монстров Нижнего Мира. Они дают ведьмам силу и мощь. Им же оплачивают кровавыми ритуалами. А из чего делается настойка? Только мухи и все, что ли? А какого порядка это зелье? Оно магическое или не магическое? Односоставное или многосоставное? Сидящий через несколько стульев парень поправил на носу очки с толстыми линзами. И, не дожидаясь слов Магессы, сделал в тетради какие-то заметки. Вопросы сыпались отовсюду. Но профессор Сайрис не могла дать нам ответ. К сожалению... Ваше любопытство утолит только профессор Девериур. Таких подробностей я не знаю, но, думаю, магистр с радостью расскажет о своем изобретении. Итак, давайте вернемся к нашему уроку. Записывайте новую тему. Влияние фас Луны на магические свойства растений. Нам ничего не оставалось, как вновь взяться за перо. Хотя хотелось совсем иного. По горящим глазам однокурсников поняла, что все думали примерно об одном и том же. А именно бросить все и пойти искать информацию о необычной настойке. Кажется, жажда знаний может привести к совершению первого преступления. Я готова была бежать за магистром и держать его в плену, пока он не ответит на все наши вопросы. Еле дождавшись конца пары, которая являлась последней, я как и несколько других однокурсников побежала к аудитории по тваре ведению. Ззоаперта с досадой констатировала моя знакомая Дебра дебросиале. Блондинка с раздражением хлопнула ладошкой по деревянной двери. Вот всегда так. Только появится стимул учиться. Так то лавочка с канцелярией закрыта, то черная кошка мне дорогу перебежит. Недовольно отозвался еще один сокурсник. А что не так с черными кошками? Полюбопытствовала я, повернувшись к парню. Это к несчастью, охотно пояснил он. Бабушка говорит, если черная кошка перед тобой прошла, то надо ждать беды. Я так два года не мог пойти на экзамены в школу чародейства. Один раз зеркало разбил а во второй раз его назначили в пятницу тринадцатая. А это бесово число. А если перед тобой будет черный кот? И вообще, а как проверять? Кот это или кошка? Выходит, ловить и смотреть? Мои вполне закономерные вопросы явно вогнали паренька в тупик, потому что он крепко задумался, а потом и вовсе сказал. Я спрошу у бабушки. Он шустро побежал по коридору прочь. Мне и оставшимся однокурсникам оставалось только смотреть ему вслед. Кажется, сегодня я не узнаю ни про настойку, Не про поверье о черных кошках. Пришлось смириться и идти домой.